Глава тридцать третья «Да фиг тебе, а не моя свобода!» — развеселилась я, подтягивая Ричарда за руку поближе. «Да понял, понял. Ты ее уже вон той белобрысой шпали подарила, не бзди. А когда можно будет посмотреть каталог? Ты мне все еще должна полтора кактуса». Севен в виде деревца в его руках неодобрительно зашелестел листиками. «Ладно тебе, не ревнуй, золото моё». «Кому что, а ботанику капуста», — фыркнула я и засмеялась. В этом смехе была еще и талика облегчения. Если вспомнил про кактусы и каталоги, значит, точно в порядке. И все же, братец, или мне тебя теперь дорогая звать? Расскажи-ка мне подробно, во что ты меня опять втравила?» В уставился на меня друг. «Пока информация в моей голове чересчур не систематизирована». «А...» «А это бабушка тебе расскажет». Быстренько перевела я стрелки. «И даже покажет. Там сложно, но интересно». «Нет уж, ты. Нужно ж мне на ком-то в процессе отрываться. А твою дорогую родственницу только попробуй подколоть, на оленьи рога неприличным местом наденет и скажет, что так и было». Недовольно забурчал парень, любовно поглаживая веточки Севена. Казуо цеплялся за банца и так, будто он был единственным спокойным островком в нашем дурдоме. «Я так понимаю, в связи с угрожающим нам бессмертием, она тебе далеко не бабушка, а с, с ужином своим еще успеешь намиловаться. Раз объявила меня вторым мужем, принимай ответственность». «Да щас! Чё тебя переклинило вдруг на замужестве?» — возмутилась я. «Рассказать расскажу, все равно не отстанешь. Обраковаться фиг тебе». «Вот видишь», — обратился уже к Ричу парень, — «я с ней с пелёнок нянькаюсь, а она меня уже...» Он сделал вид, что посчитал на пальцах. Третий раз за минуту посылает. «Вот потому бабам верить нельзя». «Ты ещё кактусу пожалуйся», — ехидно посоветовала я. И именно потому она мой брат». Казуо даже не обратил внимания на мою реплику. «Для братьев это нормально. Цапаться и брыкаться по мелочам...» «Но в трудных ситуациях. Теперь понял?» «Приблизительно», — абсолютно серьезно кивнул головой Ричард. «Во всяком случае, прекрасно уловил разницу. Мне она пока не отказывала ни разу». «Чтоб мне лопнуть, если это не было сказано с подтекстом, а в глазах у Ричарда не спрятался чертенок, Возможно, с пушистым хвостом, но самый настоящий чертяка». Поскольку взрослые уже давно перебазировались на кухню, прихватив с собой дядю Джона, его оружие и даже целителя, опять секретничать пошли, ну, нам же лучше, я со вздохом облегчения приземлилась на песочного цвета диван рядом с Казуо и поманила к себе принца. Тот, наконец, отлепился от стены и чинно сел рядом, выпрямив спину, за что был нещадно подвержен щекотке, пока его высочество не изволило расслабиться и откинуться на спинку, чуть подрагивая от смеха. На колени к нему тут же залез белый медвежонок, а вот мой тантон, порося обнаглевшая, решил попробовать на вкус Севен и закономерно получил по пятачку. Вот и сидел сейчас у меня в ногах, дулся. Вот таким вот разношерстным, в самом прямом смысле этого слова, составом мы и стали рассказывать Казуо, как теперь устроен его мир. То есть я теперь буду у смерти недоучки вместо сельхозинструмента? Да, так себе перспективка. «Я смерть, я страх, я ужас, летящий на крыльях ночи!» Пришлось изобразить крылья, из чего было, из рукавов флиски. Не очень вышло, наверное, потому что флиска была розовая. «Сиди уже, ужас, не пугай будущего мужа», — покачал головой друг. «А ты не волнуйся, это у нее не крыша поехала, ну, не больше обычного». Это она просто мультсериал старый пародирует. Уяснив, что принц не просто иностранец, а самый что ни на есть настоящий пришелец, Казуо решил разъяснить ему мои действия. Мужская солидарность проснулась. Хм. Я привык, пожал плечами Рич с самым невозмутимым лицом. И серьезно, так без грамма улыбки добавил. Так даже веселее в какой-то степени. Особенно если воспринимать это как детские игры. Парни понимающе улыбнулись друг другу. Быстро спелись. Ладно, весельчаки. Я дернула Флиску и пихнула Тантона пальцем в бок, чтобы не крался к бонсаю. У нас еще дела есть, между прочим. Рич, а ты можешь открыть волшебную дверку в отделение искателей прямо отсюда? Они пали в нас с земли регистрироваться. Поскольку козу мы как-то между делом посвятили в перипетии межклановых отношений и межзвёздных пари. Он по своему обыкновению сразу задал вопрос по существу. «Ну и что, что фамилия другая? Эта планета теперь все равно, считает территория Ивановых». «За пределы планеты мне выход запрещен, вздохнула я. «Но если потихоньку подольститься к Валерии...» <кхм> «А ведь Ксандр ее муж, так?» «Он ее оружие», — подтвердил Ричард. «Привязка мощная». Заручиться поддержкой одного без поддержки другого не получится. Оружие с таким жгутом привязки полностью эм, синхронизировано с мастером. Куда один, туда и второй. «Можем попробовать уговорить, короче», — резюмировала я. «Если что, расскажем, в чем дело. Они ребята свои и неболтливые. На полчасика сбегать в контору искателей где-нибудь подальше от нашей спирали ничего ж не случится». Вот я всегда знала, что приключения и неприятности начинаются с этой фразы. Спрашивается, кто меня за язык тянул. Зря мы переживали. Уговорить Хале, то есть Валерию, оказалось совсем нетрудно. Там даже и уговаривать-то не пришлось. Сразу согласилась. И муж у нее понимающий, из с задорной хитринкой в глазах. Прищурился на нас эдак насмешливо и только спросил. Пари? Ага, коротко кивнула я. А чего от своих-то скрывать? Я, наоборот, хотела им все подробно рассказать, чтобы, не дай на деньги не влетели. «Правильно. Во-первых, нефиг на детей спорить. Во-вторых, раз так, имеете право подзаработать», — прокомментировала Валерия. «Ксан, подскажи им, где без лишней пыли можно зарегистрировать молодого мастера и двух её оружий?» «Сам отведу. Подожду за дверью, не трепыхайтесь». Я совсем повеселела. Получается, даже бабулин наказ почти не нарушу. Я же не одна в самоволку на призму рванула, а с почти родственником. Этот столетний скальпель уж точно за нами присмотрит. И все будет хорошо. Нас даже не заметит. Вот зря я расслабилась. Вот зря.